Глава 49. Вернувшись домой, Деккер увидел, что Джеймисон все еще спит. Он также урвал несколько часов сна, принял душ и переоделся. Когда амос вышел из ванной, Алекс уже сидела одетая за столом на кухне. «Тебе обязательно нужно что-нибудь поесть», сказал Деккер. «И мне тоже. Идем». Они отправились в ближайший ресторан и заказали завтрак. Полчаса спустя Джеймисон отправила в рот последний кусок омлета, а Амас допил третью чашку кофе. «Как ты?» Он пристально посмотрел на женщину. «На самом деле лучше, чем я думала, что наполняет меня чувством вины. На самом деле, некоторые сами на это напрашиваются, Алекс и тот тип вчера явно получил по заслугам. Впрочем, разумеется, мое мнение предвзято, поскольку ты спасла мне жизнь». Джеймисон бросила на него подавленный взгляд. «Быть может, я просто рождена не для этого. Я уже думала может быть, мне заняться в жизни чем-нибудь другим? Может быть, тебе не нужно думать об этом прямо сейчас?» «Ну, я думаю, Деккер, я хочу сказать, моложе я не становлюсь, и мне нужно решить, как жить дальше. Ты хороший следователь, в противном случае Рос не пригласил бы тебя в свою команду». «Ну уже Деккер, Богорт пригласил меня только из-за тебя». «Зачем ему это нужно? И это ведь ты предположила, что Дабни уже давно занимался шпионажем, потому как быстро ему удалось найти покупателя на свои секреты. Даже если в конце концов выяснится, что это не так, я об этом не подумал, как и Рос с Тоддом». Я вовсе не хочу сказать, что у меня уж совсем не бывает отдельных мыслей. У тебя бывают не только дельные мысли, Алекс. Послушай, если хочешь собрать свои вещи и заняться чем-либо другим, замечательно, но только не делай так, потому что ты якобы рождена не для этого, потому что на самом деле все как раз наоборот. Ты и правда так думаешь? Ты говоришь, это не просто для того, чтобы меня успокоить. Уж ты так как никто другой, знаешь, что моя голова так не работает». «Но я ведь человека», — сказала Джеймисон, снова помрачнев. «Не знаю, смогу ли я и дальше заниматься этим. Наша работа не требует вступать в перестрелки с бандитами. Альварес не имел никакого отношения к нашей работе в ФБР, так что это, скорее всего, будет первый и последний случай, когда тебе пришлось применить оружие». «Едва ли, если я и дальше буду общаться с тобой. Тебе нужно выбросить это из головы. К счастью, нам предстоит раскрыть очень сложное дело, и твоя голова будет занята только этим». «Послушай, хочешь, я позвоню Мелвину и приглашу его к нам? У него тоже были кое-какие дельные мысли». Деккер колебался настолько долго, что Джеймисон подозрительно покосилась на него. «В чем дело?» «Ну, да так, ничего». «Ну уже ну, говорю тебе, ничего». «Деккер, лжец из тебя никудышний». «Я просто подумал, что нам нужно дать Мелвину выспаться». «Почему?» «Не знаю, просто у меня такое чувство». «Деккер...» У него выдалась бессонная ночь. «Что ты хочешь сказать?» Он ведь уехал вместе. Осекшись, Джеймисон посмотрела на него широко раскрытыми глазами. «Матери божья, ты хочешь сказать именно то, что я не хочу от тебя услышать?» «Алекс, я даже не знаю, как начать отвечать на твой вопрос». «Ну, тогда я задам тебе вопрос попроще. Мелвин переспал с Харпер Браун?» Она повысила голос так, что обернулись сидящие за соседними столиками. «С чего ты так решила?» «С чего я так решила?» «Привет, это же более чем очевидно, что Браун положила на него глаз». «Правда?» «О, для человека, от которого ничего не укроется, ты порой бываешь просто слепым». Нервно оглянувшись по сторонам, Амос посмотрел на Джеймисон. «Это не наше дело, чем они занимаются. Ты должен немедленно выложить мне все». «Зачем?» «Потому что формально я работаю на Мелвина». «Ну и что с того?» «Дейкер, клянусь богом, если ты мне сейчас все не расскажешь, я прямо здесь закачу тебе сцену». О, «Ну хорошо, хорошо», — Амос выпрямился. «Да, они провели вместе время в номере Мелвина». «Ну и как ты об этом узнал?» «Вчера поздно вечером я поехал к Мелвину в гостиницу. Ну, на самом деле, это было уже сегодня утром. Ты спала, я ему позвонил, но он не ответил». «Да неужели?» «Изумленно посмотрела на него Джеймисон». «И что, ты забеспокоился?» «Ну, хорошо, я это заслужил». «И что потом?» «А потом я увидел, как Браун вышла из гостиницы. Я поехал следом за ней, мы пришли к ней домой и... И поговорили». «Поговорили о том, что между ними было?» Нет, я хочу сказать не только. Мы упомянули об этом скользь но ты только не подумай, будто я узнавал у Браун детали, смущенно сказал Деккер. Они оба уже взрослые и могут делать все, что им заблагорассудится. Так они же познакомились всего несколько часов назад. Алекс, что ты хочешь от меня услышать? Что сказала Браун? Она сказала, ну, что они почувствовали взаимное влечение, что это был лишь, ну, понимаешь, лишь секс, неуютно добавил он. «Для Браун это обычное дело — прыгать в постель к первому встречному, да?» Она говорит, что нет. «И ты ей веришь?» «Ради всего святого, я не собирался устраивать ей допрос», — с жаром произнес Деккер. «Она работает в Румо. Разве у них нет правил, регулирующих подобные вещи?» «Я не знаю. И теперь уже жалею о том, что все тебе рассказал». «Мелвин, твой друг. Разве тебя не волнует, что ему могут сделать больно?» «Ну, на самом деле беспокоит, я так и сказал Браун». «И что?» — ответила Браун. Она сказала, что не хочет сделать Мелвину больно, что, возможно, у них будет что-то серьезное. а ну, конечно, она его бросит. Ты этого не знаешь?» «Нет, знаю. Ты действительно веришь, что у них может получиться что-то серьезное?» «Ну и что с тобой, если не получится? Может быть, Мелвину тоже был нужен только секс?» «Мелвин другой. Возможно, но он уже взрослый мужчина и может сам принимать подобные решения». «Значит, ты ничего не собираешься предпринять?» декер удивленно уставился на нее. «А что именно ты от меня хочешь? Я что, должен приказать им прекратить встречаться, потому что я так хочу?» «Господи, Алекс, ты только сама послушай, что говоришь. Дальше ты захочешь, чтобы я передавал Мелвину записки, как будто мы снова вернулись в школу?» Поникнув, Джеймисон подавленно посмотрела на него. «Все это нехорошо. Послушай, я вижу, что вы с агентом Браун не ладите друг с другом. И я очень удивлена, что у тебя с ней прекрасные отношения, поскольку она постоянно нам лжет. Это неотъемлемая составляющая ее ремесла». «О, замечательно, теперь ты ее защищаешь? Опять?» «Никого я не защищаю, я просто констатирую факт». «Какое отношение ко всему этому имеют факты?» – отрезала Джеймисон. Пожилой мужчина в костюме и шляпе, сидевший за соседним столиком, завернул к ним по дороге к выходу. «Мы с моей дорогой покойной женой спорили вот так же жарко. В каждом браке случаются взлеты и падения. но а не волнуйтесь, у вас обязательно все наладится». Он ушел, оставив Деккера и Джеймисон смотреть друг на друга с раскрытыми вертами. «Замечательно, мы ведем себя, как пожилая супружеская пара», — воскликнула потрясенная Аликса. Амос вскочил с места. «Я заплачу по счету».